и соединив две линии древних знаний, — добавила Рэйчел. Она все еще не отрывала взгляда от монитора, но, как выяснилось, внимательно слушала разговор товарищей. Грею понравилось то, как она выпрямилась. Не с достоинством. Видимо, Рэйчел почувствовал на себе его пристальный взгляд. Не поворачивая головы, она скосила глаза в сторону американца и проговорила. — Он... — Александр отыскал в Индии ученых, уделявших много времени философским изысканиям. Будучи учеником самого Аристотеля, он очень интересовался новыми науками. Но его жизнь рано оборвалась, — продолжила Кэт, — игрою пришлось перевести взгляд на нее. Он умер в 323 году до нашей эры в Вавилоне, причем при крайне загадочных обстоятельствах. Некоторые считают, что его смерть была вызвана естественными причинами. Другие уверены, что Александра отравили или даже преднамеренно заразили чумой. — Говорят также, — добавил Вигр, — что, лежа на смертном одре в царском дворце Вавилона, он смотрел на знаменитые висячие сады Семинамиды, башню с террасами, садами на крыше и орошающими их водопадами, то есть на еще одной семичу есть света. Выходит, его жизнь началась с гибели одного чуда света, а закончилась озерцанием другого? — Это тоже может оказаться аллегорией, — предположил Вигр и поскреб бороду под подбородком. Но жизнь Александра действительно постоянно переплетается с семьей чудесами света, причем самым причудливым образом. Даже первое описание семи чудес было составлено в III веке до нашей эры ученым Калимахом Киренским, работавшим в Александрийской библиотеке. Еще одним изяк является колосс Родосский, гигантская бронзовая статуя, стоявшая у входа в гамен Родоса и державшая в руке огромный горящий факел наподобие нашей статуи свободы. Образом для колосса послужил сам Александр. Еще одно чудо — статуя Зевса Олимпийского высотою у современный четырехэтажный дом. Она была сделана из золота и мрамора по приказу Александра в честь того, кто был его подлинным, возможно, отцом. И не может быть никаких сомнений в том, что Александр посещал знаменитые пирамиды в Гизе. Так что отпечатки пальцев Александра можно обнаружить практически на всех этих шедеврах древнего мира. Это может иметь для нас какое-то значение, спросил Грей. Вигр лишь пожал плечами. Не знаю. Но и сама Александрия стала когда-то домом для одного из чудес света. Последнего по времени, хотя и просуществовавшего не очень долго, это знаменитый форосский маяк. Он возвышался на конечности мыса, врезающегося в восточную бухту Александрии и разделяющего ее на две части. Маяк представлял собой трехяростную башню, сложенную из известняковых блоков, которые скреплялись между собою расплавленным свинцом. Он был значительно выше вашей статуи свободы и возвышался на высоту примерно 40 этажного здания. В огромной жеровне на его вершине горел негасимый костер, свет которого усиливало золотое полированное зеркало. Этот огонь служил путеводной звездой для морских судов, поскольку был виден уже за пятьдесят километров от берега. Даже современное слово «маяк» на некоторых языках восходит к тем временам, к тому самому маяку. «Какое отношение это может иметь к нашим поискам в Александрии?» — поинтересовался Грей. «На Александрию указала последний из обнаруженных нами подсказок», — ответил Игорь. «Мне почему-то кажется, что «маяк» Этот сияющий символ путеводного света имел большое значение для древних алхимиков. С фороским маяком связана одна легенда. Согласно ей, золотой свет маяка был настолько силен, что мог сжигать корабли на большом расстоянии. Возможно, это является намеком на некий неизвестный сегодня источник энергии. Он вздохнул и покачал головой. Но каким образом связать все это вместе, я не знаю. Грей высоко оценил интеллект и эрудицию монсеньора, но сейчас ему нужна была более конкретная информация. Какая-то реальная цель, которую им предстоит достичь по приезде в Александрию. Давайте сосредоточимся на самой сути загадки.